Где слог найду, что пописать прогулку? Шабли во льду, поджаренную булку И вишен спелых сладостный агат. Далек закат, и в море слышен гулка, Плеск тел, чей жар прохладе влаги рад. Твой нежный взор, Лукавый и манящий, Как милый вздор Комедий звенящий, Иль капризное перо, Твой нос пьеро И губ разрез пьянящий, Мне кружит ум, Как свадьба Фигаро. Дух мелочей Прелестных и воздушных, Любви ночей — то нежищих, то душных, Веселой легкости бездумного житья. Ах, верен я, далек чудес послушных Твоим цветам веселая земля.